По синей вечерней дороге к Тверской заставе в это время во весь опор летели красные сани, и впереди и позади них ныряли другие сани. Рысили конные отряды, по обочинам дороге скакали офицеры. В голове верховые сыпали искры из смоляных факелов. Камер-юнкер граф Сиверс встретил поезд в селе Всехсвятском и, сбросив шубу, стоя в глубоком снегу в чулках и туфлях, приветствовал герцогиню, а потом скромно пристроился на передок ее саней. Улицы Москвы были запружены народом, звонили колокола в церквах, и скоро у Головинского деревянного дворца в Лефортове, где жила императрица, загремел пушечный салют сани скакали на двор, подкатили к подъезду, в сенях толпились придворные, генералы, офицеры, духовенство. К ручки герцогини подошли ее давний корреспондент, длинноносый большеглазый Обергоф-маршал Брюмер и граф Листок. Фике в своих покоях еще не успела сбросить свои новые соболи шубы, как настежь распахнулись двери, и между канделябров в руках камер лакеев, сияя молодостью, вступил длинный угловатый подросток, громко топача ногами в высоких прусских ботфортах. Великий князь. Наследник Петр Федорович. «Кузина!» — пронзительным голосом кричал Петр Федорович по-немецки. «Кузина! Мы с вами давно знакомы! Вы помните меня? Но как вы долго ехали! Мы готовы были лететь к вам навстречу!» И Петр подошел к ручке обеих дам. Разговор шел на немецком, на французском языках. Сыпались восклицания, шутки, взрывы смеха следовали один за другим. Это сборище иностранцев было упоено богатой, сытой, счастливой, легкой, бездельной жизнью в чужой стране. Сияли люстры, бра, хрустали на подвесках, жирандолях, золотые багеты на шелковых обоях. На пороге позолоченных дверей вырос камерлакей в красном кафтане, с позументами в белых чулках. Ее императорское величество, государыня-императрица, просит к себе дорогих гостей. Что такое? Что такое? — засуетилась Иоганна Елизавета. Она не поняла ни слова на чужом языке. Фон Брюмер перевел ей слова камер лакея на немецкий. Фике, дочь моя, идем, идем сейчас же, Фикен, следуй за мной.